Глава 118. Божественный гнев. «Бог Николя мечет гром и молнии. Это еще что такое? Эти муравьи смеют сомневаться? Безбожники, светотатцы, богохольники. Надо припугнуть этих язычников. Он знает, если не утвердиться в качестве ужасного, карающего бога, то царство не продлится долго. Он берется за клавиатуру компьютера, который переводит его слова в феромоны. «Мы боги, мы всемогущи, наш мир превосходит ваш». Мы непобедимы, и никто не смеет подвергать сомнениям наше господство. Перед нами вы всего лишь недоразвитые личинки. Вы неразумны. Чтите и кормите нас. Пальцы всемогущие, ибо пальцы боги. Пальцы всемогущие, ибо пальцы великие. Пальцы всемогущие, ибо пальцы непобедимые. Это из... «Что ты делаешь, Николя?» Он поспешно выключил машину. «А ты не спишь, мама? Меня разбудил стук клавиш». Мой сон стал таким чутким, иногда я сама не знаю, когда сплю и вижу сон, а когда живу в реальности. «Ты спишь, мама, иди ложись», — он ласково проводил ее до кровати. Люси Уэллс хотела спросить, что ты делал у компьютера, Николя, но сон охватил ее раньше, чем она успела задать вопрос. Ей снилось, что ее сын работал на пьер де Розет, стремился глубже вникнуть в муравьиную цивилизацию. А Николя подумал, что на этот раз он легко отделался. В будущем ему надо быть поосторожнее.